Глава вторая. 3 июня 1937 года. Управление НКВД города Житомир. Капитан госбезопасности Павел Сергеевич Костромин работал в своем кабинете с бумагами, когда раздался странный телефонный звонок. Капитан Костромин слушает. А в ответ он услышал «Товарищ капитан госбезопасности, вы можете подойти в кабинет лейтенанта Линевича? Очень надо!» Костромин несказанно удивился такому странному звонку. Положа руку на сердце лейтенанта Леневича он не любил. Пришедший в управление около года назад лейтенант показал себя за это время как амбициозный, но тупой сотрудник. Как знал Костромин, Линевич с утра куда-то уехал, прихватив с собой двоих бойцов, и тут этот звонок, судя по всему, из его кабинета, вот только звонил не Леневич. Это крайне заинтриговало Костромина, и он, убрав все бумаги, с которыми работал, направился в кабинет Леневича. Зайдя в его кабинет, он остолбенел, и было отчего. За столом самого Леневича в вальяжной позе развалился неизвестный пехотный лейтенант, Два бойца, которых Леневич взял с собой утром и которые обычно выбивали для него показания, в этот раз оказались привязаны к батарее отопления, причем их руки были связаны за спиной. Сам Леневич, хлюпая разбитым носом, сидел на прикрученном к полу табурете, на который он обычно сажал допрашиваемых, причем без ремня. Типичные задержанные на допросе. По-другому и не подумаешь, глядя на него. Внутренний Костромин не напрягся от такой картины. Как можно было ожидать, и наоборот, развеселился. Как-то так получилось, что с самого начала ему не понравился Леневич, и последующие выводы только подтвердили правоту этой неприязни. Из Леневича так и перла гниль, а вот только избавиться от него капитан Костромин не мог. Добрый день! раздалось от вскочившего пехотного лейтенанта. А «Вы, я так полагаю, начальник этого?» При этом лейтенант брезгливо указал на Линевича. «Да, я начальник лейтенанта госбезопасности Линевича. А вы кто такой? И что, собственно говоря, здесь происходит? Почему наши бойцы связаны и привязаны к трубе отопления? Насчет ваших бойцов? Так и они вели себя неправильно. Позволили себе рукоприкластого ко мне. Костромин сразу отметил не к задержанному, не к допрашиваемому, а ко мне. А что касается так называемого лейтенанта Госбезопасности Леневича, то прошу вас самому ознакомиться с его признательными показаниями. С этими словами лейтенант встал из-за стола Леневича и протянул Костромину несколько листков бумаги. Сам Леневич в это время быстро проговорил: Товарищ капитан Госбезопасности! Он силой заставил меня это написать и подписать. А в ответ Костромин ничего не сказал, а лишь с интересом стал читать написанное. Каким-то шестым чувством, которое его еще ни разу не подводило, он знал, что лично для него этот странный, незнакомый пехотный лейтенант не опасен. На трех листках бумаги рукой Леневича было написано признание лейтенанта в том, что он работает на Абвер а также уругвайскую и парагвайскую разведки. В частности, было написано, что одной из основных задач лейтенанта Леневича было уничтожение советских командиров под видом борьбы с врагами народа. Читая это, Костромин только смеялся про себя. Он оценил шутку незнакомого лейтенанта. Уже сейчас Костромин все понял. Леневич арестовал армейца, привез его в управление... Завел в свой кабинет и стал выбивать из него признательные показания. А армеец, недолго думая, сам скрутил Линевича с бойцами и заставил уже его самого дать такие же показания. Кому расскажи из сотрудников, не поверят. А лейтенант хорош, не испугался их ведомства и сам сделал так же. Сам Костромин не одобрял и не применял такие методы дознания. Он как раз хорошо понимал, что выбить нужные показания можно практически из любого, а вот только цена им будет, грош в базарный день. Это хорошо только начальству пыль в глаза пускать, имитируя успешную работу, а на деле, если вместо настоящего врага и шпиона задержат и осудят невиновного, то толку не будет. Враг останется на свободе и будет дальше вредить молодой стране советов, Вот только сам сделать он ничего не мог. Костромин был реалистом, и лавры Дон Кихота по борьбе с ветряными мельницами ему были не нужны. — Ну что, Леневич, и как это понимать? Ты у нас, оказывается, и шпион, работающий сразу на три зарубежные разведки? Костромин едва сдерживал себя, чтобы не расхохотаться. — Товарищ капитан госбезопасности! Он силой выбил из меня это признание и сам мне диктовал, что писать. Это матерый враг, его нужно немедленно арестовать. А вот же нападение на сотрудников госбезопасности. Одно это подтверждает, что он вражеский шпион. А как же собственноручные показания? Ведь ты сам мне говорил, что собственноручное признание перевешивает все. Или это действительно только для тех, кого ты допрашиваешь? И у кого выбиваешь силой необходимые тебе показания? Лейтенант Леневич молчал. Он не знал, что говорить. Ладно, с тобой все ясно. Теперь вы, товарищ лейтенант. Представьтесь, пожалуйста. Все это время неизвестный лейтенант с явным интересом смотрел за представлением. И теперь также спокойно, без малейшей дрожи или волнения, проговорил. Лейтенант скуратов Игорь Павлович. Командир 3-го взвода, 3-й роты, 2-го батальона 137-го пехотного полка 46-й Стрелковой дивизии. И по какому обвинению вас задержали? Судя по этому доносу, тут лейтенант махнул какой-то бумажкой, которую я нашел в его бумагах. В работе на зарубежную разведку меня обвиняет мой боец. А сама подрывная деятельность заключается в том, что я заставляю своих бойцов усиленно заниматься физическими упражнениями. Короче, товарищ капитан, ленивый раздолбай из моего взвода решил таким образом избавиться от ежедневных тренировок на физическую выносливость и силу. «Можно глянуть?» — спросил Костромин. «Разумеется». С этими словами Скуратов отдал ему листок доноса. Костромин с интересом прочитал донос, где довольно безграмотно писали про вредительскую деятельность лейтенанта Скуратова, который ежедневно гонял на физподготовку свою завод, в то время как остальные бойцы роты и батальона занимались повседневными делами. И это все из-за одного лентяя? Получается, что так. Ну, а с Линевичем как так вышло? Да все очень просто. Я с самого начала понял, что разбираться в этом деле он не будет. Раз есть дано, значит, все ясно. Осталось только выбить признательные показания. Вот только делать из себя отбивную я никому не позволю. А ваш Леневич, кстати, натуральный враг народа. От услышанного лейтенант Леневич вздрогнул. Вместо того, чтобы нормально разбираться с поступившими заявлениями, что это? действительно сигнал на вредителя или кляуза, на неугодившего тебе человека, он сразу всех записывает во враги народа. А если, как раз наоборот, это враг народа написал донос на передвига производства или хорошего специалиста, чтобы убрать его и тем самым нанести вред нашей стране и нашему народу. Вот и получается, что ваш Леневич, как минимум, пособник врагов народа, а как максимум сам им является, используя свое служебное положение для максимального вредительства стране и народу. Костромин задумался, с этой стороны он как-то не рассматривал такое положение вещей. А ведь действительно, зачем самому кого-то убивать? Проще написать на него донос. И вот такие линевичи дальше сами все сделают. А «Вот что, товарищ лейтенант, пойдёмте в мой кабинет. Поговорим». От этого капитана не веяло угрозой. Похоже, мне повезло нарваться на адеквата. Я спокойно вышел из кабинета Леневича и проследовал за капитаном. Уже в его кабинете я, как бы между прочим, вытащил из кармана галифе ТТ Леневича и отдал его капитану. Оставлять пистолет на столе или в столе лейтенанта Я не захотел, но ну его к лешему. Сейчас в его мозгах полный раздрай, а если он, схватив пистолет, ринется за нами сводить со мной счеты, то что Устраивать с этим дебилом перестрелку в здании городского НКВД? Как говорится, береженого бог бережет, вот и не будем искушать дебилов. Зайдя вместе с капитаном в его кабинет, я сел на стул, не такой, как у Линевича. Нормальный стул за столом для совещаний. Давай, лейтенант, рассказывай, что там у вас произошло, только правду. А про эту Филикину грамоту капитан потряс листками с чистосердечным признанием Линевича, можешь забыть. Хорошо, товарищ капитан, или я должен обращаться к вам гражданин капитан госбезопасности? Да брось ты, лейтенант, называй просто товарищем капитаном. Итак, сегодня утром к нам в чай заявился этот перец. Кто? Лейтенант Леневич, весь из себя такой грозный и праведный, приказал сдать личное оружие и следовать с ним, так как я арестован. Я не стал возмущаться, решил сначала узнать, в чем меня обвиняют. А лейтенант привез меня к вам в управление, завел в свой кабинет и сразу попробовал выбить из меня признание, в моей работе на немецкую разведку. Вот так сходу, даже не зачитав причины ареста и не объяснив, в чем меня обвиняют. А боец твой чем ты ему так досадил, что он на тебя даже не своему особисту донос написал, а нам, в Центральное управление. С этим дятлом я еще разберусь. Понимаете, товарищ капитан, я только пришел из училища И, посмотрев на боеспособность своих бойцов, ужаснулся. «Доведись нам, не дай бог, сейчас с кем воевать, так они такого навоюют». Физическая подготовка отвратительная, боевая тоже не очень. «Идти с этим к начальству?» «Кто я для них, зеленый Лейтеха?» «Только из училища, одним словом, салага». «А уже их, опытных командиров, учить будет». Знаете ведь, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот я и решил, что сначала я свой взвод в порядок приведу. А там, глядишь, и рота подтянется за ней, и батальон. Представляете, в первый день у меня меньше половины взвода смогли 10 километров пробежать. И это без оружия и снаряжения. И как с такими бойцами воевать? Сейчас, спустя две недели после усиленных тренировок, они все смогли пробежать эту дистанцию. Я хочу одного, чтобы мои бойцы были самыми умелыми и подготовленными. А кроме того, хочу с ними отработать методику различных боев в поле, в помещениях, снятие часовых, маскировка, уничтожение вражеских объектов, рукопашный бой, меткая стрельба. Я хочу сделать элитное подразделение, которое сможет выполнить любое задание командования а для этого в первую очередь необходима превосходная физическая подготовка, чем я пока и занялся со своими бойцами. Я для этого специально пока спортгородок построил. Надеюсь, позже мне удастся уломать начальство на строительство полосы препятствий для уже полноценной тренировки своих бойцов. Капитан с интересом слушал этого лейтенанта. То, что тот превосходный боец, было видно уже потому, как он в одиночку скрутил троих их сотрудников, причем, похоже, без члена вредительства. Да, не похож он на врага народа или шпиона. Тот просто не стал бы так подставляться, а был бы в тени, а не лез, нарожен со своими идеями. А вот задумка лейтенанта об элитном подразделении его заинтересовала. Им самим такое подразделение не помешает, а вот только где его взять? А если припахать этого лейтенанта? Во-первых, ссориться с НКВД после произошедшего не в его интересах. А во-вторых, это плюс для него в глазах его начальства. Раз этим заинтересовался НКВД и направил для тренировок и обучения своих сотрудников, значит, они решили, что это дело стоящее, раз так, то и им, армейцам, надо поощрить лейтенанта. Оно в любом случае сначала надо посоветоваться с начальством. Вот что, товарищ лейтенант, меня тоже заинтересовала ваша задумка. Но, как вы понимаете, сначала надо обсудить это с начальством. Сейчас мы с вами пойдем к начальнику НКВД, и вы подождете меня в его приемной. Возможно, он сам захочет с вами поговорить. Я лишь молча поднялся за капитаном, шел и, как говорится, держал кулаки. Если моей идеей заинтересуется городское отдел НКВД, то мое начальство сразу пойдет мне во всем навстречу, еще бы, тут дело даже не в страхе перед особистами, а в том, что раз НКВДшники посчитали это перспективным, значит и нам не след отставать, тем более, что это наш командир все затеял». У кабинета начальника НКВД я остался в приемной, а капитан зашел в комнату. Его не было минут десять, после чего он выглянул и махнул мне рукой «Заходи, дескать!» Я и зашел. На меня смотрел капитан, другой капитан, среднего роста, лет под сорок, взгляд умный и опасный. «Так вот ты какой, лейтенант Скуратов!» Товарищ Костромин рассказал мне о твоей задумке. «В ней что-то есть!» Как ты смотришь, если мы выделим себе для обучения отделение наших бойцов? Только положительно, товарищ капитан госбезопасности. Появится дух соперничества. Как это так, габбисты лучше нас будут стараться и сами не ударить в грязь лицом и больше и лучше тренироваться. А вот если вы еще поспособствуете строительству полосы препятствия и учебного городка, то это будет просто отлично. Что еще за учебный городок? Имитация различных построек. Зачастую приходится действовать не в поле, а в городе или деревне. И тогда надо правильно работать в постройках. Бои в населенном пункте. Как правильно действовать? Там можно будет отработать тактику и стратегию боя в постройках, как надо делать, а как ни в коем случае. Думаю, вам самим это пригодится в большей степени. Все же мы как бы больше в поле действуем, а вы в населенных пунктах. Пожалуй, ты прав, идея интересная. Хорошо, капитан Костромин поможет тебе со строительством и будет курировать обучение наших бойцов. Все, свободен. Логика начальника Житомирского отдела НКВД была понятна. Да и это любому умному человеку будет понятно. Есть новая идея, есть человек, который ее продвигает. А самое главное, он из другой структуры. И ты сам, считай, ни за что не отвечаешь. Не получилось? Ну что поделать? Ты тут ни при чем. А если вышло, то ты вроде как одобрил это и даже участвовал. Зато потом начальству можно представить это как совместную инициативу. При любом исходе ты ничего не теряешь и ни за что не отвечаешь. Пошли, новатор. Костромин дружески хлопнул меня по плечу, когда мы вышли из кабинета начальника Житомирского отдела НКВД. А в его кабинете мы обсудили, что необходимо для постройки полосы препятствий и учебных зданий, а также где это все будет. Разумеется, строить будут рядом с нашей частью, а нквдшников для обучения откомандируют в мой батальон вот не знаешь где найдешь а где потеряешь день начался совершенно паршиво а закончился просто отлично я даже набрался здоровой наглости попросить отвезти меня обратно откуда утром забрали капитан лишь хмыкнул но машину выделил правда не немку а полуторку но я и такой машине был рад а то думай как себе и житом мира добираться. 3 июня 1937 года поселок Чернихов. Гляди, малюта идет. Вот гаство и НКВД ему не указ. Я уже думал, все, закончились наши мучения. А нет, это Таспит и царя Небесного снова тут. Вот так переговаривались между собой мои бойцы когда видели меня. Думали наивные, что все, избавились от злого меня, а не вышло. Про свою кличку среди бойцов я уже знал, ведь как метко приметили, черти, Малюта. Вот она, фамилия этого тела. Да и среди бойцов, значит, есть образованные, раз знают, кто такой был Малюта Скуратов а я для них сейчас именно мучитель и есть а вон другие бойцы они так не упахиваются не носятся как угорелые весь день так что вечером еле ноги переставляют и после отбоя только рухнув на свою койку тут же засыпают мертвым сном широких увидев меня сразу приказал скуратов ко мне живо мы зашли в кабинет комбата и тут словно джин из бутылки материализовался и Ротный. «Скуратов, а мы уже и не надеялись тебя снова увидеть. Отпустили? Давай рассказывай, что от тебя гибисто хотели?» Комбат хотел знать, впрочем, в этом не было ничего удивительного. Ему, скажем так, по должности положено. Что, зачем, кому и почему в его хозяйстве. Иначе какой он к чертям собачьим комбат? «Не дождетесь». Вам теперь от меня так легко не отделаться. Да и не тени резину, говори. Короче, меня вломила одна падла из моего взвода. Говнику фисподготовка надоела. А вот он решил через донос в НКВД от меня избавиться. Такой урод мне не нужен. Я его из взвода числю хоть в свинарник при хоть части дивизии, хоть куда. Думайте сами, куда его определить. Но я смотрю, там разобрались, раз ты тут. Да еще сегодня. Ага, разобрались. Затем догнали и еще раз разобрались. Вы видели, кто за мной приезжал? Это же натуральный утырок. Как тогда тебя отпустили? Все очень просто. Я подумал, что раз он даже не попытавшись разобраться, сразу начинает выбивать кулаками из меня признание о работе на немецкую разведку, то, скорее всего, он сам ее агент. Поставили ему задачу изничтожать красных командиров, а вот он ее и выполняет. И заставил его самого написать признательные показания. Он вначале не хотел, упирался, но у меня, в чем хочешь, признаешься, даже в интимной жизни с крупным рогатым скотом. Тут раздался дружный смех моих командиров. Он гаденыш, оказывается, еще и на парагвайскую с уругвайской разведками работал, кроме немецкой. Больше мне ничего как-то в голову не пришло. Тут снова раздался смех командиров. Затем вызвал его начальника и дал ему почитать собственноручно написанные его подчиненным признательные показания. А вот его начальник, нормальный, разбираться стал, что, к чему. Хорошо с ним поговорили. Кстати,. Он к нам отделение своих бойцов пришлет. Зачем? Для тренировок. А кроме того, будем строить полосу препятствий и учебный городок для отработки действий в помещениях и жилых постройках. Начальство добро не даст. Это на твою спортплощадку я мог дать разрешение. А то, что ты сказал, нужен полковой, а то и дивизионный уровень они этим заморачиваться не будут. Будут, никуда не денутся. Им из управления НКВД бумага придет об организации этого. Не понял, а НКВД тут при чем? Притом, их заинтересовала моя методика. А тут такой прекрасный случай. Самим делать ничего не надо. Вояки сами все сделают. они на всем готовым будут. Мы все построим. Они только отделение своих бойцов выделят для обучения. Если все получится, то они как бы тоже в этом поучаствовали, а зато никаких затрат и ответственности. Но Скуратов и ухарь, так и особистов использовать. Сучка не захочет, Кобелек не вскочит. Я просто заинтересовал их. При этом ни я, ни они ничем не рискуют. Это как? Так официальных приказов нет, а ну вдруг не получилось, чего только не бывает. Так и приказа на это не было. А постройки для тренировок, так это для бойцов, а за это ругать не будут. А может и не получится? В принципе может, если мне начнут палки в колеса вставлять. При наличии нормальных тренировочных объектов примерно за полгода уже будет виден результат. В нем ты не сомневаешься? Нет. В любом случае наши бойцы получают превосходную физическую форму. Кроме того, хоть какие-то новые умения они тоже освоят. Мне, кстати, профессиональный охотник нужен. Пусть бойцов учит ориентироваться в лесах, следы читать. Да даже как стрелять правильно покажет моим пентюхам. Видел я результаты стрельб. Это просто тихий ужас. Есть у меня в батальоне один якут, охотник, боец, жирков. Так и быть, отдам его тебе. Ты ведь все равно, как ты сказал, от дятла избавишься, вот и будет ему замена. Товарищ капитан, от всего сердца огромное спасибо. Спасибо, -м. ты у меня так просто не отделаешься. Заметано, выставлю бутылку водки. Комбат рассмеялся. Сам сказал Я тебя за язык не тянул. Выйти из канцелярии, я направился в свою роту, где построил свой взвод. Остальные бойцы роты тоже были в основном тут и с интересом смотрели на развернувшееся представление. Красноармеец Печенков, выйти из строя, чует кошка, чье мясо съела. Я видел, как изменилось его лицо как только Печенков заметил меня. Он-то небось думал, что окончательно от меня избавился, когда меня утром лейтенант Леневич уводил. Вот и сейчас он с помертвевшим лицом вышел из строя. Печенков, если вы не хотите заниматься физическими упражнениями, чтобы соответствовать стандарту советского бойца, то для этого совершенно незачем писать донос в НКВД на своего командира достаточно было просто попросить перевести вас в другое подразделение раз вы так не хотите заниматься с нами то я вас не задерживаю вы можете идти мне такие бойцы не нужны куда ж я пойду совершенно растерянно спросил печенков не знаю куда хотите можете к ротному можете к комбату меня это не интересует главное что мне такие бойцы Кому нельзя доверить спину, не нужны. Потерянно потоптавшись на месте и опустив голову, Печенко двинулся в сторону батальонной канцелярии. Как я заметил, ни капли сочувствия он от своих товарищей не получил. Доносчиков не любит никто. Сегодня он написал донос на командира. А на кого напишет завтра? «Ты сегодня с ним поругаешься?» А он завтра на тебя в отместку кляузу наморает. 4 июня 1937 года. Поселок Чернихов. Явившийся утром в штаб 46-й дивизии капитан НКВД в первый момент вызвал закономерное опасение у командира дивизии комдива Трофима Калиновича Коломийца. Однако, когда он узнал о причине появления тут капитана Костромина, то его настроение резко пошло вверх. Создание общего учебного центра его тоже заинтересовало, особенно когда выяснилось, что это инициатива снизу, поддержанная госбезопасностью, и от него лично требуется только строительство учебного городка и полосы препятствий. Правда, немного напрягло, что в расположении дивизии прибудет отделение бойцов НКВД для совместного обучения. Едва дождавшись отбытия капитана Костромина, Камдив приказал дежурному немедленно вызвать к себе лейтенанта Скуратова. Может, не заинтересуйся этим госбезопасность, он и устроил бы лейтенанту неслабую выволочку. Но теперь необходимо было для начала из первых рук узнать все подробно о новом обучении бойцов. После того, как закончились общие физические занятия с обзводом, я отпустил ребят, а сам, оставшись на спортплощадке, сначала провел короткий бой с тенью, а затем занялся разработкой растяжки. Хоть тело мне досталось, можно сказать, отличное, молодое, крепкое, в меру физически развитое, А вот только до кондиции моего старого тела оно не доходило, хоть и было на десяток лет моложе. Хорошо, что рефлексы остались прежними, я в принципе на них одних и вырубил НКВДшников в кабинете лейтенанта Линевича. Их до физических кондиций нового тела вполне хватило, а вот против профессиональных волкодавов этого было бы мало. А вот я и отрабатывал нехватающую растяжку тела. Тут меня и застал посыльный штаба дивизии. Известие о немедленном вызове к Комдиву, честно говоря, меня не особо удивило. Чего-то подобного я и ждал. А вот результат вызова мог быть двояким, но все же намного больше была вероятность благополучного исхода разговора с комдивом. Товарищ Камдив, лейтенант Скуратов по вашему приказанию прибыл. Обнадеживающим фактором было то, что, похоже, Камдив был в нормальном состоянии, то есть не злой, а значит адекватный. Скуратов, Скуратов, а скажи мне, лейтенант, что все это значит? Почему ко мне приезжает капитан НКВД и сообщает, что его ведомство крайне заинтересовано в создании полосы препятствий, учебного городка и стрельбища для совместных тренировок бойцов НКВД с бойцами взвода лейтенанта Скуратова. Откуда он про тебя знает и почему хочет, чтобы его бойцы тренировались вместе с твоими? Товарищ комдив, тут такое дело. Короче, меня вчера арестовали по доносу моего бойца. На допросе мне сразу попытались инкриминировать работу на немецкую разведку. Поскольку я был тут абсолютно ни при чем, то мне очень не понравилась попытка выбить из меня самый оговор. А в результате допрашивавший меня лейтенант сам признался в работе на немецкую, парагвайскую и уругвайскую разведки. А почему парагвайская и уругвайская? Комдив несколько недоуменно смотрел на меня. Сам не знаю, товарищ комдив, почему-то они пришли мне в голову, а вот лейтенант в этом и признался. Собственноручно все написал и подписал, а затем я попросил подойти его начальника капитана Костромина. И как ты не побоялся только? Так жить захочешь еще и не так сделаешь. Главное, что капитан Костромин оказался нормальным человеком. Я, кстати, на столе лейтенанта и донос нашел, по которому меня арестовали. Его мой боец написал. Ему, видите ли, надоело заниматься физической подготовкой, а вот он и решил решить эту проблему таким способом. И что сейчас с этим бойцом? Не знаю. Я его сразу убрал из взвода. Он вроде как к комбату направился. А куда его капитан Широких отправил, не знаю. Ладно, это несущественно. Что с Костроминым? Так я и говорю, нормальный мужик оказался когда я ему свою задумку рассказал так он ее поддержал и через своего командира решил отделение своих бойцов ко мне направить для совместного обучения а вот как раз по обучению что ты затеял это ведь не согласовано со штабом полка и дивизии понимаете товарищ камдив я когда прибыл в дивизию и увидел степень подготовки бойцов что физическую что боевую то ужаснулся скажу честно Много наши бойцы не навоюют. Но если, например, я бы даже смог пробиться к вам лично на доклад, стали бы вы слушать зеленого лейтенанта только после училища? Нет. Что и требовалось доказать. Только тогда, когда я смогу из своего взвода сделать то, что задумал, а можно пробиваться с докладом наверх, ведь в этом случае это будут не голословные обещания а уже готовый в завод, который сможет показать, чему он научился и что может. Пожалуй, ты прав, но все же, что ты хочешь получить в итоге? Подразделение специального назначения. Его задача – разведка в ближнем и среднем тылу противника, захват языков, совершение диверсий в тылу противника, уничтожение штабов и складов. А Лейтенант, ты хоть понятия обо всем этом имеешь? «Имею, товарищ Камдив. и первой очередной задачей в обучении наших бойцов является поднятие их физической силы и выносливости, так как им в тылу противника придется очень много двигаться и с тяжелым грузом, ведь все необходимое им придется нести с собой. Далее идут стрельба, рукопашный бой, навыки выживания в лесу, в том числе и чтение следов». Снайперская и саперная подготовка — это основа, а в ходе обучения будет обкатываться и тактика действий, в частности опыт казачьих пластунов. В моей роте есть боец Никодимов, он из казаков и имеет представление о тактике пластунов. Я тоже в училище много об этом думал, правда, никому не говорил и ничего не записывал, все держал в голове. И ты думаешь, что у тебя получится? «Товарищ комдив, подлежащий лежачий камень вода не течет. По крайней мере, мы можем попробовать. Много сил и средств это у нас не займет. Начальство об этом не знает, так что и спрашивать с нас в случае неудачи не станет. Зато если получится, то мы станем родоначальниками нового рода войск. Мы никак не рискуем, зато можем много выиграть в случае успеха». Я вначале со своим взводом Создаю и отрабатываю методику обучения. Если получается, то завод превращается в роту, а затем демонстрируем ее вышестоящему начальству. Коломеец задумался. Лейтенант Скуратов прав. Пока об этом знают только в его дивизии, и то не все. Да НКВД Житомира. Если у них получится, то, возможно, НКВД, конечно, примажется к ним. И то у них другое начальство. И на его дивизии, и нём лично это не скажется. Не получится, так начальство не знает и не узнает. Так что тут тоже всё хорошо. Ладно, не будь тут интереса НКВД, он, может, ещё и не решился бы провести этот эксперимент. А так пусть Скуратов попробует. А там видно будет. Интерлюдия. Товарищ капитан, разрешите? Что у тебя, Костромин?» «Да тут и смех и грех. Лейтенант Линевич по доносу арестовал лейтенант пехотинца. А тот такой отмочил, что хоть стой, хоть падай». «И что такого сделал пехотный лейтенант?» Линевич по своей привычке попробовал выбить из лейтенанта признание кулаками. Я, кстати, вам уже докладывал, что он силой выбивает признательные показания у задержанных. И в основном его дела — это сплошная фальсификация. Там и близко нет того, что он задержанным инкриминирует. Не отвлекайся. Так что, лейтенант... Хорошо. Лейтенант не растерялся. Сначала обезвредил двух наших бойцов, что по приказу Линевича стали выбивать из него признание, а затем скрутило самого Линевича. После чего сам заставил его написать собственноручное признание на работу аж трех зарубежных разведок Германии, Парагвая и Уругвая. Начальник Житомирского управления НКВД рассмеялся, когда это услышал. Наконец, осмеявшись, он спросил И что дальше? А дальше лейтенант позвонил мне как непосредственному начальнику Линевича и попросил подойти в его кабинет а там, «Картина маслом». Оба, обалдуя, что были с Леневичем, связанные и привязанные к трубе батареи, сам Леневич без ремня сидит на месте допрашиваемых, а пехотный лейтенант вальяжно развалился за столом Леневича. «Но это так, самое интересное. Наш дальнейший разговор...» Сначала я, разумеется, выяснил, что произошло. «Лейтенант только из училища». Прибыл в часть, а там, как он сказал, тихий ужас. Короче, заручившись поддержкой ротного и комбата, лейтенант принялся поднимать физическое состояние бойцов своего взвода. В общем, гонял их и в хвост, и в гриву. Пока ничего особенного. Конечно, неожиданно лейтенант, похоже, еще тот ухарь. Это да, вот только задумка у него очень интересная. Он хочет не просто поднять уровень физического состояния своих бойцов, а сделать из них элитное подразделение. Смесь из разведывательного, диверсионного и штурмового отряда. Не знаю, откуда это в нем. Вот только и мы можем этим воспользоваться. Вспомните, инструктора по рукопашному бою мы уже сколько времени у начальства выбиваем. У нас только старший лейтенант Арефьев учит бойцов в боксу и все. А этот лейтенант, судя по всему, неплохой боец и может подтянуть наших улухов в рукопашном бою. У него есть несколько неплохих задумок, вот только самых осуществить он сможет еще очень не скоро. Тут мы и можем быть друг другу полезны. Мы помогаем ему пробить необходимое ему у его начальства. Там, кстати, совсем немного, всего лишь строительство полосы препятствий и учебных строений для отработки в них боя. Зато под это дело мы сможем направить ему отделение наших бойцов на обучение. Если у лейтенанта не получится, то мы, в принципе, ничего не теряем. Он в любом случае маленько подтянет в физическом плане наших бойцов, зато если у него получится то мы сможем подготовить для себя группу хорошо обученных бойцов с этим позже можно будет выйти и на начальство а главное можно будет предъявить им уже подготовленное подразделение затрат с нашей стороны никаких зато выгода может быть большой Звучит заманчиво а лейтенант далеко в приемный хорошо зови его хочу сам на него посмотреть